Виктор. В себя я пришел от того, что кто-то гладит меня по голове. При этом я слышал тихие всхлипывания, которые показались мне очень знакомыми. Хоть я и видел всего пару раз, как плачет Ниса, но этого вполне хватило, чтобы запомнить. Быстро проведя проверку организма, наткнулся на несколько очагов с кровью девушки. Из-за этих очагов раны не затянулись... Началось воспаление, и выглядел я сейчас, должно быть, отвратительно. Но ничего, сейчас все исправим. Энергия уже полностью восстановилась, теперь можно продолжить начатое лечение. «Виктор, как я рада! Мы, наконец-то, свободны! Нас спасли!» Зашептала Ниса, и на лицо мне упало несколько теплых капель. Затем девушка начала сбивчиво рассказывать, что она видела, как пришли охранники для того, чтобы убить нас. И сперва они пошли ко мне. Когда Ниса увидела, что я не могу восстановиться, она даже сама не поняла, что сделала. Она смогла лишить охранников возможности использовать силу. После чего просто отрубилась. А очнулась она уже в этом месте. Рядом лежал я и больше никого. Пока я слушал рассказ Ниссы, смог немного привести себя в порядок, но ее кровь по-прежнему оставалась во мне, продолжая медленно сводить на нет все преимущества идеального божественного тела. Чтобы извлечь ее всю, нужно очень много силы. Сейчас во мне находилось 26 очагов заражения. Полностью восстановленного энергетического запаса хватит, чтобы избавиться от от одного очага. Потом последует довольно длительное восстановление, примерно 12 часов. Вот и получается, что для того, чтобы полностью избавиться от крови нисы мне потребуется минимум 13 дней. Мистер Битти говорил, что в некоторых странах это число считают несчастливым, и я, пожалуй, присоединюсь к этому. 13 дней мне предстоит жить с открытыми ранами исцеляя всего по в день. Сейчас я закрыл один очаг и залечил рану. Остаток энергии пустил на обезболивание, и только благодаря этому смог открыть глаза. Мы находились в светлой комнате, в которой находилось множество медицинских приборов, некоторые из них были подключены ко мне. Я только собирался спросить Нису, где мы находимся, как дверь в комнату распахнулась, и в нее влетела тучная женщина в белом халате. «Очень хорошо, что вы пришли в себя, молодой человек. К сожалению, мы не смогли ничего сделать, пока вы находились в сознании. Вы ведь одаренный и владеете даром исцеления. Можно сказать, что мы с вами тезки по дару», начала тараторить женщина, «за которой я честно пытался угнаться мыслями, но это было невозможно». «Мы обнаружили, что вы самостоятельно смогли оказать себе первичную помощь, что, скорее всего, и спасло вашу жизнь. Это просто чудо, что вы остались живы после такого количества ножевых ранений, нанесенных в жизненно на важные органы. В своей практике я впервые сталкиваюсь с подобным. Конечно же, мы сразу попытались исцелить вас, но...» «Наткнулись на непонятный блок. Наверняка этот блок вы поставили сами. В мировой практике уже встречались подобные случаи. Такой блок может снять только человек, поставивший его. Так как мы не смогли исцелить вас при помощи дара, то прибегли к методам, доступным неодаренным врачам, и постарались устранить повреждения таким образом». «Но и здесь нас постигла неудача. Этот же блок не дает нам совершенно ничего сделать с вами». Мы не можем ни зашить, не заклеить рану. Практически сразу она вновь открывается. Поэтому, поэтому вам необходимо разобраться с этим блоком и снять его. Сразу после этого мы исцелим все ваши повреждения. Думаю, пары недель вам вполне хватит. Просто раны очень серьезные, и уже прошло достаточно много времени. Боюсь, что некоторые ткани уже начали отмирать. Именно поэтому исцеление и займет так много времени». «Но вы не переживайте, господин Шуйский распорядился, чтобы на вас не экономили и оказывали любое лечение, которое потребуется». «Ниса, кто эта женщина и чего она от меня хочет?» спросил я у девушки, которая совершенно не удивилась вот такому спичу, выданному появившейся особой. Похоже, что она уже успела с ней пообщаться, и судя по тому, как Ниса скривилась, это общение было не самым приятным. Но тут я ее прекрасно понимаю. Для тех, кто большую часть жизни провел в клетке, где разговаривали мы довольно редко, встреча со столь говорливой особо и не самая приятная. Да чего уж там говорить, меня пугает эта женщина. Эх, прошу меня извинить, совсем забыла представиться. Баринова Виктория Дмитриевна, целитель третьего ранга на службе урода шуйских, глава их медицинской службы представилась женщина, и тут же снова начала тараторить. Баринова хотел от меня, чтобы я снял какой-то блок, и тогда они смогут меня исцелить, вот только блока никакого не было. Идеальное божественное тело сопротивлялось вмешательству извне. Учитель предупреждал меня о том, что ни один целитель не сможет повлиять на мой организм, только я сам был способен на это. Я по-прежнему лежал молча. Да и не знал я, что нужно говорить, пытаясь сообразить, что вообще здесь происходит. Понятно было лишь одно. Мы освободились из плена киан и теперь я могу отомстить ему. Словесный поток Виктории Дмитриевны прервался громким стуком в дверь, который заставил ее замолчать и испуганно обернуться.